Глава 30. Это не отношения. «Ты абсолютно свободна и независима, Анна». Я не поверила в слова принца преисподней. В них всегда был скрытый смысл «двойное дно», «но», с которым мне приходилось мириться. Только не в этот раз. Сиар сдержал свое обещание. Он аннулировал все прежние договоренности, появившись в тот же вечер в моей спальне и демонстративно сжег договоры, порвав их перед этим на мелкие кусочки и превратив в пепел за секунду. «Только ты решаешь свою судьбу», — сказал он, исчезнув во всех смыслах из моей жизни. Я искала признаки присутствия демона, но в отличие от прошлого раза их не было. Жизнь стала по-настоящему человеческой. «Маслова, ты долго еще будешь смотреть в одну точку? Я вообще-то жду документы». «Извините», — задумалась, — ответила я, нажимая кнопку «печать». Принтер бумагу заживал. — пожаловалась я начальница, Ну, я же говорила тебе, что не нужно класть в лоток больше двадцати листов. Он давится. Она вышла из кабинета и лихо разобралась с устройством, открыв его, резким движением вытащив картридж, а за ним вытянув выпучканные в черном порошке листы. — Я делала все, как вы учили, — оправдывалась я, стараясь хоть как-то сгладить ситуацию. — Не мешайся, Маслова. — Извините, — произнесла я, вытирая влажной салфеткой черные разводы. Перепечатывай и побыстрее, попросила женщина, брезгливо осматривая свои пальцы. Я схожу помыть руки. Огу! отозвалась я, тщательно выравнивая листы и надеясь, что в этот раз все пройдет нормально. Испытательный срок близился к концу и, как назло, все стало валиться из рук. Хотела бы я все списать на присутствие потусторонних сил, только я не чувствовала ни сиары, ни иллюзий. Принц преисподний никак не проявлял себя. Его словно никогда и не было. «Воюешь?» — спросила Маша, первой вернувшись с обеда. «Я тебе взяла капустный салат и котлету». «Спасибо», — ответила я. «Сейчас справлюсь с этой рухлядью и переведу тебе деньги». «Когда уже Вера Марковна избавится от этого гроба? Сколько бы времени сэкономили, не занимаясь тем, что перепечатывали документы по десять раз?» «Да, было бы неплохо», — ответила я, на ходу откусывая кусочек хлеба, и продолжая выравнивать листы бумаги. «А у нас сегодня с Игорёшкой свидание», — похвалилась коллега. «Классно. Куда пойдете? «В кальянную. Он любит». «Прикольно». Я постаралась отреагировать именно так, как хотела услышать Маша. «А ты любишь кальян?» — поинтересовалась я. «Не, я там пью венцо, а Игорёшка с друзьями играет в бильярд». «Ты же говорила, что это свидание», — удивилась я. Ну да, свидание и встречи с друзьями. Нам скучно вдвоем. Игорю, скучно или тебе? Зачем-то я спросила, уже много раз пообещав себе не лезть в чужую личную жизнь, и тем более не давать советы. Своей-то у меня не было, только работа и дом. Нам двоим, хочешь с нами, а, Ань? Нет, спасибо, отказалась я, вновь запуская печати и радостно выдыхая, получив желаемый результат. Не люблю незнакомые компании. И ты же знаешь, у меня есть парень. Легенда о мифическом парне выручала меня не раз. Так где он? Маша не сдавалась. В командировке. Третий месяц работает вахтами. У, -у, у! протянула Маша, это не отношение. Мы привыкли. Я пожала плечами, скрепляя листы отчета, и впервые радуюсь появлению веры Марковны. Все готово. Спасибо. И эту вонь в кабинете не ешь. Она брезгливо указала на капустный салат. «А где мне есть?» «Ну, выйди». Женщина неопределенно махнула рукой. «Класс!» — прошептала я, беря тарелку с салатом и котлетой. «Пойду поем в столовой». Предупредила Машу. «Маслова, перерыв закончится через десять минут», — крикнула начальница, включая кофемашину. Я не стала напоминать, что работала, пока у остальных была возможность спокойно поесть, прекрасно зная ответ. «Никто не виноват, что ты не подготовила отчет к назначенному времени». Желание уволиться у меня появилось на первой неделе работы, но я не могла этого сделать, так как мама помогла найти место. «Хорошее место», — как говорила она, «где не нужно крутить педали с рюкзаком за спиной или стоять 12 часов на ногах, предлагая товары». Только она забыла упомянуть, что ее подруга — «не самая приятная женщина». «Сейчас чуть освоишься и поступай на заочное в университет», — подсказывала мама. «Не думаю, что я долго проработаю у тёти Веры». «Что значит «недолго»?» Мама посмотрела на меня так, словно я сообщила о случайной беременности тройней. «Я просила за тебя. Как мне ей потом в глаза смотреть?» «Как и раньше, мам. Я не хочу работать в бухгалтерии до гробовой доски». «А никто и не просит. Пять-семь лет, пока получишь образование, а после найдешь место получше». Мама крутилась на кухне, рассуждая о том, как мне лучше поступить. И уже можно будет задуматься о семье, о ком-то серьезном. Тут мама переходила к части, где обычно вспоминала Сиара, да и вспоминать ей было больше некого. Я не знакомила ее с парнями. «Ты абсолютно свободна и независима, Анна». Я сотый раз вспомнила слова принца преисподней, и в этот раз они звучали в голове насмешкой. У меня не было ни свободы, ни независимости ничего из того за что якобы боролась осталась тоска и она скапливалась внутри с каждым прожитым днем все больше становясь осязаемой а еще сны мне снилось преисподнее ее фиолетовое небо зеленые поля серебристые листья странных деревьев казалось я чувствовал дуновение ветра и запах влаги сон было легко перепутать с реальностью только реальность в сравнении с фантазией выглядела унылой серой и одинокой Прошло 67 дней с последней встречи с Сиаром. Согласно народной мудрости, с глаз дало из сердца вон. Мои воспоминания должны были истираться, становиться мутней и неразличимей. Так бывает всегда, когда ты видишься с кем-то редко, забываешь подробности его внешности, как звучит голос этого человека, как он двигается. Это правило не работало с принцем преисподней. Я помнила мельчайшую деталь, помнила запах его сигарет. Помнила, как в демонических глазах плескалось пламя. Помнила шелк перьев, его крыльев и тепло кожи, под которой пульсировала лава. Серд действительно больше не присутствовал в моей жизни физически, но в воспоминаниях появлялся все чаще и чаще. Мне было трудно думать о чем-то или ком-то еще. Я ощущала себя не на месте. Чужой. Чужой на работе. Чужой дома. Меня тяготила прежняя нормальная жизнь. «Ну так что, идешь с нами в кальянную?» — спросила Маша, выключая компьютер и приводя рабочее место в порядок. «Нет, в другой раз», — ответила я, отказываясь от сомнительного удовольствия в малознакомой компании. Мама просила вернуться сегодня пораньше. Приедет ее старая подруга. Нужно помочь накрыть на стол. «Ну ладно», — Маша совершенно не расстроена. «Родители — это святое. Я все не нарадуюсь, что мы с Игорёшей живем отдельно». Пусть и съемная квартира, но никто не указывает, когда возвращаться и когда уходить с нашим друзьям. И мама не зудит над духом, что это ненормально, когда муж ночует у друзей, а я не вижу ничего ненормального. Пусть отдохнет с парнями. Он ведь так много работает. Хорошо вам посидеть. Я прервала поток несвязных оправданий, никогда не понимала людей, которые готовы рассказать всю жизнь едва знакомому человеку. Спасибо, и тебе хорошо провести вечер. «Зачисткой картошки и нарезанием салатов», — фыркнула я. «А могла бы пойти с нами в кальянную?» Она бросила на прощание. Когда я вернулась домой, с кухни уже доносились женские голоса. «Мама вдохновенно о чем то рассказывала». «Аня сейчас работает в престижном месте. Она же только в этом году окончила техникум и уже нашла приличное место, ей очень повезло». Далис, я сама была удивлена, а потом подумала, она же умная девочка, чему тут удивляться? А причины удивляться были. Мама почему-то умолчала, что я долго ходила по пустым собеседованиям, и что именно она помогла с дальнейшим поиском и устройством. Я не сомневалась, что у такой матери, как ты, вырастет замечательная дочь. У нас обеих хорошие дети. Ты права, Наташа, ты права. Добрый день. Я объявила о своем присутствии, появившись на пороге кухни. «А вот и Анечка». Мама обтерла руки полотенцем, торопливо подошла ко мне и приобняла за плечи, чуть поворачивая, словно демонстрируя меня с выгодной стороны. «Анечка?» Так назвал меня Сиар, только в его голосе не было притворной нежности. Смотри, как выросла. «Ань, это тетя Лиза». «Приятно познакомиться», — сказала я. «Да мы уже знакомы», — ответила женщина, осматривая меня с ног до головы. «Только ты меня не помнишь. Тебе было годика полтора, когда мы вместе с твоей мамой гуляли в парке. Я думала, она повыше». Заметила она, взглянув на маму. По отцовской линии пошла. Виталий был чуть ниже меня. «Переодевайся». Мама подтолкнула меня к спальне. «И приходи, мы почти приготовили ужин. Поможешь с салатом?» «Хорошо», — ответила я, сбегая в свою комнату. «Странная тетка, очень странная. Так смотрела, таращилась». Обычно с таким придирчивым лицом присматривают покупку. Я переоделась, собрала волосы в хвост, несколько минут прислушивалась к разговору на кухне. Ничего особенного. Обычная беседа двух женщин. Цены на продукты, кулинарные советы. Только вот не покидало чувство, что я что-то упустила или еще не поняла. «А вот и Анечка», — произнесла тетя Лиза, отмечая довольным тоном. «Какая она у тебя умница. Дома выглядит замечательно». Не люблю женщин, которые после работы превращаются в моль. А тут и костюмчик, и волосики привела в порядок. Умничка. «Спасибо», — ответила я, присаживаясь за стол. Если бы мне было лет шесть, я бы радовалась подобным комплиментам. А сейчас они вызывали тревогу. «Чем помочь?» — спросила я. Тётя Лиза одобрительно покачала головой. «Нарежь салат». Мама поставила передо мной чашку с овощами, дала разделочную доску и нож. Как на работе? спросила тетя Лиза. Нормально, произнесла я, чувствуя внимательный взгляд на своих руках. Принтер опять капризничал, а в целом хорошо. Про капризы Веры Марковны я промолчала. О, -о, -о» воскликнула мама, размахивая лопаткой перед нашими лицами. Лиза, у тебя же сынок занимается вот этим всем, что связано с компьютерами. Да, подтвердила женщина. Может, у него получится помочь Анечке? А я сейчас ему позвоню. Тетя Лиза отбросила нарезку сыры и покопалась в сумочке в поиске телефона. «Да не нужно, на работе есть системный администратор». Я не понимала нездорового оживления. «Ну, специалист специалисту рознь», — отреагировала мамина подруга. «Женечка, ты проснулся? Умничка моя, скажи мне, пожалуйста, а ты умеешь чинить принтеры?» Из трубки слышался мужской голос. «Умеешь. Ой, как замечательно. Тут помочь надо. Нет, не прямо сейчас. Ага». Я сейчас запишу телефончик очень хорошей девочке, вот ей поможешь». Я перевела недоуменный взгляд на маму. Что здесь вообще происходит? «Мам?» Она отмахнулась. «Ну что?» — спросила, когда тетя Лиза договорила. «Женечка поможет. Завтра я обещал позвонить. Анечка, а продиктуй мне свой номер». «Зачем?» «Ну как зачем?» «Женечке отправлю. Он у меня очень хороший мальчик. Такой рукастый, добрый, кушает все. Что? спросила я, начиная понимать, к чему ведет эта случайная встреча старых подруг. Кушает все. Знаешь, какие мужики бывают привередливые, а мой все лопает, что не дай. Повезло вам, ответила я, сжав в одной руке помидор, а в другой нож. Телефончик диктуй, наседала тетя Лиза. Восемь девятьсот, мама решила не тянуть время и сама назвала цифры. Пусть Женя звонит в любое время. «Извините, но в любое не нужно», — вставила я. «Только в рабочее. У меня очень ревнивый молодой человек». В кухне повисла тишина. Вот это я понимаю драматическая пауза. Тетя Лиза открыла возмущённо рот. Мама смотрела на меня зло. «Кто же он?» Первой с новой информацией справилась гостья. «Мужчина. И чем же он занимается? Учится или работает?» «У него своё дело». «Какое?» «Связанное с развлечениями». Женщина скривила лицо. «Игроман?» «Нет, конечно, он владеет одним из популярных баров в городе». Я не хотела говорить этого, не хотела проецировать свой идеал на Сиара, но невольно описывала именно его, как само собой разумеющееся. «Ясно, притон», — подытожила тетя Лиза под тяжелый и неодобрительный вздох мамы. «Представляю, что мне придется выслушать, когда мы останемся одни. А вот мой сын не ходит по подобным заведениям. Он ведет здоровый образ жизни, правильно питается и много гуляет. Тягать гантели я ему не разрешаю. Не хочу, чтобы вылезли вены на руках. — А ваш сын сейчас приболел? — поинтересовалась я. — Нет. — С чего ты решила? — Он работает в ночные смены? — Нет, конечно. Полноценный сон — одна из составляющих хорошего самочувствия. Вы спросили, проснулся ли он. Как сон до вечера способствует здоровому образу жизни? Спросила я, вновь погрузив всех в молчание. «А что плохого — вздремнуть часик после трудового дня?» — возмутилась она. «Ничего. Я решила не усугублять конфликт. Навещивая подруга уедет, мама останется. А я об этом забыла. я люблю вздремнуть». «Хм», — хмыкнула женщина. «Я понимаю, когда живешь с родителями, можно позволить такое, но в браке нет. Как хорошо, когда муж возвращается в чистый и уютный дом, где приготовлен вкусный ужин и накрыт стол». «А что делает в это время муж, пока жена, вернувшись с работы, обустраивает быт?» «Отдыхает?» — выдохнула ошеломлённая тетя Лиза. «А у вас только сын или есть еще дети?» — спросила я, игнорируя покашливание мамы. Жаль, вопрос о том, хотела бы она подобной жизни для своей дочери, отпал. «Нет, только он один. У нас просторная трехкомнатная квартира с высокими потолками, большие окна, очень светло». Я Женечке сразу сказала, что с семьёй он будет жить только у меня. Он больше нигде не найдет таких условий. И привычнее. Ну да. Я решила поддержать разговор, гадая, насколько далеко зайдет этот маразм. Когда Женечка был помладше, я вот так распахивала шторы, открывала окна и укладывала его под солнечные лучи. Очень полезно. Но только с утра или после обеда. В обед так ни в коем случае нельзя делать. Вредно подтвердила я, приступая к нарезке зелени и стараясь не думать над фразой «когда он был помладше», ведь это могло подразумевать два-три года назад. «Очень вредно. Кстати, тетя Лиза оживилась. Я сыночка всегда откармливала Петрушкой, чтобы он вырос высоким и крепким. Он у меня очень красивый». С этими словами она вновь извлекла телефон из сумочки и, кажется, начала искать подтверждение своим словам. «Смотри, какой!» развернула экран в мою сторону. «Двадцать один год. Очень приличный мальчик. Никогда не был в серьезных отношениях. Парень действительно был симпатичным, с хорошим телосложением. Сомневаюсь, что во всем заслуга Петрушки. Ваш Женечка очень похож на вас». Я не соврала. Такой же блаженный взгляд. Мама уже не просто покашливала, а цыдила мое имя сквозь зубы. «Нет-нет, внешностью а в отца, а вот умом, слава богу, в меня. Надеюсь, мои внуки не будут обделены умом». «А уж образование я им дам». Я не нашла, что ответить. «Да и нужно ли? Это же клиника». Я ссыпала зелень в миску, отнесла в раковину нож и разделочную доску. Все сделала», произнесла, игнорируя настойчивое желание послать мамину подругу куда подальше. «А поужинать с нами, Анна?» спросила мама с вымученной улыбкой на губах. «Я сыта. Приятного аппетита» пожелала я, поставив салатницу в центр стола и в прямом смысле сбегая в спальню. «Милая девочка, но еще очень ветреная», выдумала какого-то владельца бара. «Это нехорошо. Женя любит домашних девочек», сетовала тетя Лиза. В моей жизни не происходило ничего более абсурднее, чем сегодняшнее знакомство, хотя собеседование в компании оборотней подходило под категорию идиотизма. От этой мысли внутри вспыхнул пожар. Из негодования и восторга. Очередной спектакль Сиара. Ну как я сразу не догадалась, все же очевидно.